Глава шестая. С точки зрения безопасности это какой-то кошмар, сказал Джейси, когда мы шли в офис Паноса, покойного генетика. Насколько мы можем судить, тем временем говорила Лорали, смерть Паноса была совершенно естественной. Мы все были опустошены, когда с ним такое стряслось, ведь он был нашим другом. Но никому и в голову не пришло, что это не несчастный случай на горнолыжной трассе. Да сказал Джейси, шагая с двумя моими аспектами позади нее. Потому что ученые, работающие над вирусом судного дня и погибающие в дурацких несчастных случаях, это ведь ничуть не подозрительно. Время от времени, Джейси, заметил Тобис, бывают всякие совпадения. Если кто-то жаждал заполучить его секреты, я думаю, убить его и выкрасть тело было бы в нижней части списка возможных методов. А вы уверены, что он мертв? — спросил я Гарваса, который шел по другую сторону от меня. — Вдруг это мистификация, часть какого-нибудь шпионского заговора? — Совершенно уверены, — сказал Гарвас. — Я видел труп. Шея... Э -э, у живых людей она не поворачивается под таким углом. — Надо бы это подтвердить, — предложил Джейси. — Получить заключение Коронера если возможно, фотографии. Я рассеянно кивнул. «Если следовать простейшей линии событий, — сказала Айви, — то это вполне логично. Он умирает. Кто-то обнаруживает, что его клетки скрывают информацию. И крадёт тело. Я не говорю, что на самом деле не могло случиться что-то другое, я просто нахожу их рассказ правдоподобным». «Когда исчезло тело?» — спросил я. «Вчера», — ответила Лорали. «Через два дня после несчастного случая. Похороны должны были состояться сегодня». Мы остановились в коридоре у стены, разрисованной веселыми скоплениями пузырьков, и Гарвас открыл ключ к картой следующую дверь. У вас есть какие-нибудь зацепки? спросил я его. Ничего, ответил он, или... Э, слишком много. Наша область исследований очень актуальная, и многие биотехнологические компании участвуют в гонке. Любой из наших менее щепетельных соперников может стоять за кражей. Он распахнул передо мной дверь. Я взялся за неё и придержал к великому смущению Гарваса. Но не сделая этого, он, скорее всего, вошел бы в комнату, не пропустив мои аспекты. Инженеры вошли первыми. За ними уже последовали мы. Интересно, куда подевался Йол? «Найти того, кто это сделал, будет легко», — сказал мне Джейси. «Нам просто нужно выяснить, кто нанял киллершу следить за нами». «Чего я не понимаю, так это почему все так волнуются?» «Итак, эти ботаники случайно изобрели машину для распространения рака». «Сенсация, блин! У меня уже одна такая есть!» Джейси продемонстрировал мне сотовый телефон. «У тебя есть мобильник?» — раздраженно спросила Айви. «Конечно!» — сказал Джейси. «Как у всех!» «А кому ты собираешься звонить? Санте?» Джейси убрал телефон, поджав губы. Ави обошла вниманием тот факт, что все они нереальны, но ей это не доставляло глубинного беспокойства, в отличие от Джейси. Пока мы шли по новому коридору, Ави пристроилась позади него и начала бормотать что-то утешительное, как будто смутилась из-за того, что намекнула на его галлюцинаторную природу. Эта новая часть здания больше походила не на детский сад, а на клинику дантиста с отдельными комнатами вдоль коридора, декорированного в коричневых тонах, с искусственными растениями рядом с дверными проемами. Когда мы подошли к кабинету Паноса, Гарвас выудил еще один ключ-карту. «Гарвас», — спросил я, — «почему вы не обратились к правительству со своим вирусом?» «Они бы просто захотели использовать его как оружие». «Нет», — сказал я, положив руку ему на плечо. «Сомневаюсь». Такое оружие невозможно использовать на войне в тактических целях. Заразить вражеские войска раком, чтобы результат проявился, потребуется месяцы или годы, и даже тогда он не будет впечатляющим. Такое оружие было бы полезно только в качестве угрозы гражданскому населению. Это вообще не должно стать оружием. опорах сначала использовали только для фейерверков. Я упомянул, что мы ищем другие методы чтения и загрузки информации в наши клетки, верно? сказал Гарвас. Такие, для которых не нужен вирус. Я кивнул. Скажем так, мы занялись этими проектами, потому что кое-кому не нравился метод с вирусом. Разработки по проекту Паноса были приостановлены, поскольку мы пытались придумать, как все сделать с помощью аминокислот. И все равно вам следовало бы обратиться к властям. «А что бы они сделали, по-вашему?» — спросил Гарвас, глядя мне прямо в глаза. «Погладили нас по головке? Поблагодарили? Знаете, что случается с лабораториями, которые изобретают такие штуки? Они исчезают. Либо их поглощают государственные органы, либо распускают. Наши исследования здесь важны и, конечно, прибыльны. Мы не хотим, чтобы нас закрыли. Мы не хотим сделаться предметом масштабного расследования». «Мы просто хотим, чтобы эту проблему решили!» Он распахнул дверь, за которой оказался маленький аккуратный кабинет. Стены были увешаны фотографиями актеров, исполнявших роли в научно-фантастических фильмах, в одинаковых рамках и с автографами. «Идите», — сказал я своим аспектом, удерживая Гарваса. Все трое вошли в кабинет и начали ощупывать и изучать предметы на столе и стенах. «Он был греческого происхождения», — сказала Айви, разглядывая книги на стене и фотографии. Я бы сказала во втором поколении, но все еще говорил на родном языке. Чего? удивился Джесси. Разве Панас не мокро... Примечание. Мокроспинник. Российское оскорбление, означающее человека, который попал в США, переплыв реку Рио-Гранде на границе с Мексикой. Осторожнее, сказала Айви. Мексиканец, судя по имени. Нет, ответил Тобис. Он наклонился к столу. Стивен, помоги, пожалуйста. Я подошел и передвинул бумаги на столе так, чтобы Тобис мог хорошенько их рассмотреть. Взносы в местный Фаблаб! сказал Тобис. Брошюра с конвента по Линуксу. Ди журнал, наш друг был мейкером. Примечание. Фаблаб, небольшая мастерская чаще всего при университете, где любой желающий может воспользоваться инструментами, чтобы изготовить необходимые изделия. «Дай» — от английского «do it yourself», «сделай сам», «мейкер» — буквально «создатель». «Говори по-человечески, пожалуйста», — попросил Джейси. «Это субкультура технофилов и творческих типов, Джейси», — сказал Тобиас возникшая параллельно с движением за программное обеспечение с открытым исходным кодом или развивающееся на его основе. Они ценят практическое мастерство и сотрудничество, особенно в творческом применении технологий. «Он сохранил все бейджики с мероприятий, которые посещал», — сказала Айви, указывая на целую стопку. «И каждый подписан. Думаю, не знаменитостями, а людьми, на чьих выступлениях он присутствовал». Я узнаю несколько имен. Видите резиновый клинышек на полу? поинтересовался Джесси, хмыкнув. На ковре царапина. Он часто засовывал эту штуку под дверь, чтобы она не захлопывалась автоматически. Ему нравилось оставлять свой кабинет открытым, чтобы можно было поболтать с теми, кто идет мимо. Я потрогал пальцем несколько стикеров, приклеенных к верхней части его стола. Поддержим открытый код. Информацию каждому. Слова должны быть бесплатными. Тобис усадил меня за компьютер. Вводить пароль не потребовалось. Джейси скептически приподнял бровь. Последним, что посещал Панос, были форумы, где инженер энергично, но вежливо рассказывал об информационных и технологических проблемах. «Он был полон энтузиазма», — сказал я, просматривая его письма. «И разговорчив. Люди искренне любили его. Он часто посещал собрания всяких ботанов», И поначалу не хотел говорить о них, но если получалось выудить из него хоть и много, все остальное выплескивалось потоком. Он всегда возился с вещами. Кубики Лего были его идеей, не так ли? Гарвас стал рядом со мной. Как же вы это! Он верил в вашу работу, продолжил я, прищурившись при виде одного из постов Паноса на форуме линуксоидов. Но ему не нравилась ваша корпоративная структура. «Не так ли?» «Инвесторы его раздражали, как и многих из нас, но он понимал, что это необходимая часть того, что мы любим». Гарваз замялся. «Он не предавал нас, лиц, если вы на это намекаете, он бы нас не продал». «Согласен», — сказал я, поворачиваясь на стуле. «Если бы этот человек собирался предать свою компанию, он бы просто выложил все в интернет. Я нахожу маловероятным, что он мог продать ваши файлы какой-то другой злобной корпорации, а не просто отдать их. Гарвас расслабился. «Мне нужен список ваших конкурирующих компаний», — продолжил я. «И заключение Коронера с фотографиями тела. Подробности исчезновения трупа. Мне также нужны подробности о том, где жил Панас, его семье и друзьях, не связанных с работой, о которых вам известно». «Значит, вы согласны нам помочь?» — Я найду тело, Гарвас, — пообещал я, вставая. — Но сперва придушу вашего работодателя.